Малый Харитоньевский переулок В XVII веке между нынешними Мясницкой улицей и Покровкой за стеной Белого города и до земляного вала располагалась обширная огородная слобода. По берегам речек Рачки и Черногрязки были разбиты огороды, стояли деревни, в которых жили огородники. Еще было тут несколько дворянских владений, небольшая немецкая слободка с немецким попом и 3-4 загородных боярских двора с каменными палатами. Вся эта местность в живой московской речи называлась огородниками. Поэтому и деревянная церковь во имя иконы Владимирской Божией Матери, поставленная в начале 17 века примерно посреди слободы, В отличие от других церквей того же имени, к своему названию имело поясняющее прибавление «что в огородной слободе» или «в огородниках». В 1652-61 годах при царе Алексея Михайловича деревянная церковь была заменена каменной. Кроме основного храма Владимирской Божией Матери, тогда построили предел под колоколы, то есть колокольню с церковью в ней во имя отца нашего Харитона-исповедника. В России церкви и пределы во имя этого святого мученика IV века из иконии, у строителя обители с особо строгой подвижнической жизнью, необычайно редки. В Москве, например, среди ее сорока сороков только одна эта. Не является Харитон и покровителем огородников хотя для слободских церквей характерно, что их возводили во имя святых покровителей той профессии, которой занимались слобожане. Тут причина была другая. Предел Харитония в церкви царской огородной слободы появился по распоряжению царя Алексея Михайловича, так как он венчался на царство 28 сентября 1645 года, в день памяти святого Харитона. Возведенная церковь была очень красива, она воплощала в себе лучшие черты так называемого московского барокко. Богато было и внутреннее убранство. За новым храмом утвердилось и новое название – не Владимирской Божией Матери, а Харитония Исповедника. С середины XVIII и до конца XIX века наиболее распространенная форма московского адреса была такова – Сначала указывалась церковь, прихожанином которой был и, значит, жил поблизости адресат. Далее следовали прочие пояснения о местонахождении его дома или квартиры. Так поступил и Александр Сергеевич Пушкин, указав в Евгении Онегине адрес московской тетки, у которой останавливаются мать и дочь Ларины. В сей утомительной прогулке проходит час-другой, и вот... У Харитонья в переулке возок пред домом у ворот остановился. Пушкин знал эти места по детским воспоминаниям. В 1797 году его бабушка Ольга Васильевна купила небольшую усадьбу, находившуюся на месте современного дома номер 7 по Малому Харитоньевскому переулку. В ней жили бабушка, дядя Василий Львович, тетушки Анна и Елизавета Львовны. Усадьбой они владели до 1808 года, так что Александр Сергеевич наверняка здесь бывал. Однако московское предание упорно утверждало, что в Евгении Онегине поэт имел в виду не эту усадьбу, а другой дом, стоявший на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков, против церкви на другой стороне переулка. В путеводителе «Пушкинская Москва», изданном в 1937 году, в столетнюю годовщину гибели поэта, когда дом этот еще не был снесен, церковь Харитония снесли раньше, в 1935 году. Приводится его описание. На углу Большого и Малого Харитоньевских переулков доживает последние годы дряхлый деревянный одноэтажный домишка номер 11-14 обитый горизонтально досками-рустами, с ставнями на окнах, очень характерный для пушкинской эпохи. Его даже называют Ларинским домиком, в который по Евгению Онегину приехала с матерью Татьяна Ларина. Два-три года назад с его крыльца сняли типичный железный стильный зонт. В отличие от автора-путеводителя, местные старожилы были твердо, без всяких оговорок, уверены в истинности предания. Для них Татьяна Ларина была живым человеком, а не литературным персонажем. И ранний звон колоколов, предтеча утренних трудов, ее с постели подымает. Садится Таня у окна. Редеет сумрак, но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. Точность пушкинского описания подтверждают свидетельства мемуаристов. Михаил Николаевич Загоскин описывает барскую усадьбу, деревянные хоромы на чистых прудах. Я не знаю, что больше меня поразило. Наружная ли форма этого дома, построенного в два этажа каким-то узким, но чрезвычайно длинным ящиком? Или огромный двор, на котором наставлено было столько флигелей, клетушек, хлевушков, амбаров и кладовых, что мы въехали в него точно в какую-нибудь деревню. Но кроме всего прочего, Пушкин в указании адреса у Харитонья в переулке очень верно и проницательно уловил дух и законы московской топонимики. В его время Харитоньевского переулка не было. Вернее, он был, но не назывался Харитоньевским. Большой Харитоньевский назывался улицей Хомутовской или попросту Хомутовкой, по фамилии Давнего с 1730-х годов домовладельца лейбгвардии Семеновского полка сержанта Ивана Алексеевича Хомутова. Малый же Харитоньевский в конце XVIII века имел одновременно несколько названий – Харитоньевский, Мальцов и Урусов, оба по домовладельцам, Заборовский, по Заборовскому подворью чудового монастыря, Огородническая улица. Пушкин из всех вариантов выбрал самую верную и наиболее устойчивую модель названия с упоминанием приходской церкви. Он не дает, собственно, название переулка. Когда писалась седьмая глава Евгения Онегина, его называли преимущественно Заборовским а только указывает его местоположение, но в такой форме, от которой до настоящего названия один шаг. Пушкинская подсказка благодаря популярности романа была принята. И хотя продолжала стоять на том же месте Заборовское подворье, переулок стали называть не иначе, как Харитоньевским. Одновременно Хомутовка стала Харитоновкой, затем Большим Харитоньевским переулком. Нет никакого сомнения в том, что именно строка из Евгения Онегина утвердила в Москве название Харитоньевских переулков, и мы с полным правом можем считать Александра Сергеевича Пушкина их автором и крестным отцом. В церкви Харитония в Огородниках венчался в 1826 году друг Александра Сергеевича Пушкина поэт Евгений Абрамович Боротынский. В 1960 году Малый Харитоньевский переулок был переименован в улицу Грибоедова. Основанием для этого послужило то, что в 1959 году поблизости на Чистых прудах был установлен памятник Драматургу, и что переулок выходит на Мясницкую улицу, на которой находится дом Степана Никитича Бегичева, у которого Грибоедов останавливался, приезжая в Москву. В 1961 году на улице Грибоедова в доме 10, построенном в 1909 году в неоклассическом стиле, одном из изысканных течений модерна, был устроен дворец бракосочетания, престижный общегородской ЗАГС, в котором регистрируют браки, как прежде номенклатура, нынешняя элита разного масштаба и разбора. В появлении в переулке дворца бракосочетаний можно увидеть некую логику. Ведь Татьяну Ларину везли в Москву на ярманку невест. Историческое название переулку возвращено постановлением правительства Москвы в 1994 году.